Глава двадцать вторая Старые места и новые люди Пробыли мы со Стирфортом в этих местах более двух недель. Излишне даже говорить, что мы проводили с ним много времени вместе, но иногда нам случалось расставаться на несколько часов. Стирфорд был хорошим моряком, а я довольно безразлично относился к морю. И вот, когда мой приятель отправлялся с мистером Пиготи на рыбную ловлю, я обыкновенно предпочитал оставаться на берегу. Вечером же мне неловко было долго засиживаться, зная, что моя милая Пиготи, утомленная за целый день уходом за мужем, будет ждать меня, а Стирфорд жил в гостинице и мог возвращаться к себе, когда ему заблагорассудится». Иногда по вечерам он угощал рыбаков в трактире «Доброжелатель», куда часто наведывался мистер Пиготти, или, нарядившись в одежду рыбака, проводил в море лунные ночи, возвращаясь на берег только с утренним приливом. Хорошо зная подвижную натуру моего друга и его отважный дух, я нисколько не удивлялся тому, что для своих морских прогулок он выбирает бурную погоду и несет на рыбацких лодках такую же тяжелую работу, как и сами хозяева этих лодок. Была и еще одна причина, порой разлучавшая меня со Стирфортом. Естественно, что меня тянуло в Блондерстон, с которым связано было столько воспоминаний детства». А друг мой, побывав там раз, понятно, не мог иметь особого желания снова попасть туда. И вот помнится, что три или четыре раза во время нашего пребывания там мы с ним, рано позавтракав, расходились каждый в свою сторону и снова встречались лишь за поздним обедом. Я хорошенько не представлял себе, как именно проводит он время без меня. А знал только, что он пользуется большой популярностью во всем ярмуте, да еще то, что там, где другому человеку не найти было ни одного способа развлечь себя, мой друг мог приискать их себе двадцать. Я же, отправляясь один в мои паломничества, старался не пропустить ни единой мелочи на дороге, по которой хаживал ребенком, и мне все больше и больше хотелось видеть те места, где я жил когда-то. Долго прогуливался я у могилы под деревом, где покоились мои родители. Тут я вспоминал, с какой странной жалостью относился я, будучи малышом, к этому надгробному камню, когда под ним лежал только прах неведомого мне отца. Вспоминал свое отчаяние, когда отцовская могила вновь открылась, чтобы поглотить мою прелестную маму и ее крошку. Могила эта, благодаря верной пиготи, содержалась в образцовом порядке, и дорогая моя няня насадила вокруг нее целый садик. Находилась она в укромном уголке кладбища, неподалеку от дорожки, так что, расхаживая по ней, я мог читать имена на надгробном камне. Бой церковных часов время от времени выводил меня из задумчивости. Помнится, что у меня в голове, кроме дум об умерших... В то же время роились мысли о моей будущности и тех подвигах, которые, несомненно, предстоит совершить мне. Расхаживая взад и вперед по кладбищенской дорожке, я чувствовал себя так, словно я приехал домой к матушке, и в ее присутствии строю свои воздушные замки. Старая наша усадьба очень изменилась, истрепанные гнезда, давно покинутые грачами, совершенно исчезли. Деревья были так обрезаны, что стали неузнаваемы, фруктовый сад одичал, а в доме половина окон были наглухо закрыта ставнями. В нем жил теперь какой-то несчастный умалишенный и те, кто за ним ухаживали. Он по целым дням сидел у окна моей бывшей детской, не спуская глаз с кладбища, и я спрашивал себя, не бродят ли порой в его голове те самые мысли? которые в детстве занимали меня, когда, бывало, рано утром в одной ночной рубашонке я высовывался из своего окна, глядя на овец, спокойно щипавших траву под лучами восходящего солнца. Бывшие наши соседи, мистер и миссис Грэпер, переселились в Южную Америку. Стены их дома заплесневели от протекавшего сквозь крышу дождя. Доктор Чилип женился во второй раз на высокой худой женщине с горбатым носом. У них родился ребенок с огромной головой, с трудом державшаяся на тоненькой шейке. Болезненные глазки малютки с удивлением смотрели кругом, как бы недоумевая, зачем ему надо было родиться. С каким-то смешанным чувством радости и грусти бродил я по родным местам, пока зимнее солнце не начинало краснеть, напоминая мне, что пора уж отправляться в обратный путь. Но как только Блондерстон остался позади, особенно когда я сидел уже со Стирфортом за обедом перед пылающим камином, помнится, с каким наслаждением думал я о том, что побывал в родных местах. Это чувство почти с такой же силой оживало во мне и тогда, когда, добравшись до своей чистенькой комнатки, я перелистывал книгу о крокодилах, она всегда лежала здесь на столике. Я с благодарностью думал о том, какое счастье иметь такого друга, как Стирфорд, такого близкого человека, как моя няня, и такую великодушную бабушку, заменившую мне мать. Возвращаясь из Блондерстона, я для сокращения пути обыкновенно пользовался паромом, который приставал к пустынному песчанному берегу. Пересекая этот берег по направлению к городу, я проходил каких-нибудь в ста ярдах от баржи мистера Пигати. Понятно, здесь я не мог не зайти к старым друзьям, да к тому же я знал, что меня, наверное, поджидает у них Стирфорд а оттуда мы с ним, поеживаясь от холода, направимся к мерцающим сквозь туман огонькам ярмута. Однажды темным вечером, возвращаясь из Блондерстона позднее обыкновенного, мы уже собирались на следующий день ехать обратно в Лондон, и это было мое последнее посещение родных мест. Я застал в доме мистера Пиготти одного лишь Стирфорда, в задумчивости сидящего у огня. Он был так погружен в свои думы, что не только не слышал, как я подходил к дому, но даже не обратил никакого внимания на меня и тогда, когда я вошел в комнату. Я стал совсем близко подле него, глядел на него, но он, ничего не замечая, продолжал витать где-то. Стирфорд так вздрогнул, когда я положил ему руку на плечо, что я сам невольно вздрогнул. — Вы появились передо мной, как какое-то укоряющее привидение, — почти сердито проговорил он. — Но надо же было мне как-нибудь дать о себе знать, — ответил я. — А вы, Стирфорд, кажется, пребывали в заоблачных эмпириях, не так ли? — шутя спросил я. — Нет, — промолвил он. — Нет. — Где же тогда вы, Виталий? — продолжал я допрашивать, садясь подле него. — Да я смотрел в огонь и в нем рисовались мне разные картины. — Отчего же вы не хотите дать и мне полюбоваться на них? Сказал я, видя, как он с такой энергией принялся мешать огонь пылающим поленам, что целый сноб красных искр с гулом понесся в трубу. — Все равно вы ничего не увидели бы, — ответил он. — Как ненавижу я эти глупейшие сумерки! Не то день, не то ночь! «Что же вы так поздно?» «Прощался с родными местами», — ответил я. «А я вот сидел здесь в одиночестве», — промолвил Стирфорд, озираясь вокруг. «И царящая вокруг тишина навеяла на меня мрачные предчувствия. Мне казалось, что всем, кого мы нашли здесь такими веселыми в первое наше посещение, всем им суждено или рассеяться по белу свету, или погибнуть». Или перенести, бог знает, какие напасти. Знаете, Дэвид, я несказанно жалею, что последние двадцать лет у меня не было здравомыслящего отца. Что с вами, дорогой мой Стирфорд? Всем сердцем жалею, что мной не руководили как следует, — воскликнул мой друг, — и что сам я не выработал в себе умение владеть собой. — Когда он это говорил, в нем чувствовался страшный упадок духа. Меня поразило это. Никогда я не предполагал, чтобы когда-либо он мог быть так не похож на самого себя. Знаете, я предпочел бы быть этим бедняком Пигати или его неотесанным племянником, чем быть в моей шкуре, — снова заговорил Стирфорд, вставая и продолжая смотреть на огонь. Что толку в том что я в двадцать раз и богаче, и умнее их, когда приходится терзаться так, как сейчас я терзался в этой проклятой барже. Я был до того смущен, происшедшей в моем друге переменой, что первое время мог только молча смотреть, как он, стоя у камина и подперев голову рукой, мрачно глядит на огонь. Наконец, охваченный страшным беспокойством, Я стал молить его сказать мне, что довело его до такого состояния. — Если даже я не буду в силах помочь вам советом, — говорил я, — то хоть смогу всей душой посочувствовать. Но не успел я проговорить это, как Стирфорд расхохотался. Вначале смех его был какой-то неприятный, деланный, но вскоре в нем послышалась его обычная веселость. — Все это, Маргаритка, вздор и пустяки! — воскликнул он. — Помните, я как-то говорил вам в Лондоне, что подчас бываю плохим для себя компаньоном. Вот и сейчас меня словно какой-то кошмар терзал. Порой в грустные минуты мне вспоминаются сказки, слышанные в детстве, и тут мне представилось, что я, непослушный мальчик, угодил на съедение львам, ведь не правда ли, что более величественно, чем быть растерзанным собаками? И у меня, как говорят старухи... От ужаса волосы на голове стали дыбом. Я самого себя испугался. — Надеюсь, ничто другое не страшит вас? — с беспокойством спросил я. — Как будто да, а, впрочем, всегда есть поводы бояться. Но что об этом говорить? Кошмар рассеялся, и я, Дэвид, не допущу, чтобы он опять овладел мной. Но все-таки еще расскажу вам, друг мой, что было бы гораздо лучше для меня, и не только для меня одного если бы я имел здравомыслящего и с твердым характером отца. Когда он говорил это, продолжая глядеть на огонь, мне показалось, что никогда до сих пор я не видел его выразительного лица таким серьезным и мрачным. Тут он вдруг сделал такой жест рукой, словно что-то отталкивал от себя в воздухе, и произнес. Оно ушло, и снова стал я человеком. Помните, это сказал Магбет, когда освободился от терзавшего его привидения. А теперь идемте обедать. Но куда же девались они все? Меня это удивляет, — сказал я. Бог их знает. Я ходил сначала к перевозу в надежде встретить вас, потом зашел сюда и нашел дом пустым. Все это и навеяло на меня те мрачные думы, среди которых вы меня застали. В этот момент вошла миссис Гумидж с корзинкой в руках, и мы узнали, почему пустой дом оставался незапертым. Старушка, уходя в город за кое-какими продуктами, на всякий случай не заперла дверей, чтобы маленькая Эмми и Хэм в ее отсутствие могли попасть домой. Самого же хозяина ожидали с моря только с утренним приливом. Стирфорд сейчас же, по своему обыкновению, развеселил разными прибаутками меланхоличную миссис Гумидж, затем самым комическим образом расцеловал ее и, схватив меня под руку, поспешно увел. Развеселив неутешную вдову, друг мой, видимо, и себя привел в прекрасное настроение, ибо всю дорогу до ярмута он безумолку весело болтал. Ну, значит, завтра мы с вами заканчиваем нашу бродячую жизнь, не так ли? Улыбаясь, проговорил он. Да, это уже решено. И даже, как вам известно, места для нас заказаны в дилижансе, — ответил я. Тогда, видно, ничего не поделаешь, — отозвался Стирфорд. А я здесь, представьте, совсем забыл, что на свете можно делать что-либо иное, чем носиться по морским волнам. По правде сказать, жаль, что это не так. — По крайней мере, до тех пор, пока вам это в новинку, — смеясь заметил я. — Возможно, — проговорил он, — но, признаться, я не ожидал услышать такое саркастическое замечание из уст моего милого невинного дружка. А что правда, то правда. Я, Дэвид, капризный, сам это признаю, но также знаю, что, когда железо горячо, я здорово могу ковать его». — Знаете, мне кажется, что я вполне был бы в состоянии выдержать теперь испытания на лоцмана здешних вод. — Старик Пиготи считает вас просто чудом, — заметил я. — Уж не морским ли чудом? — рассмеялся Стирфорд. — Да вы сами знаете, как искренне он восхищается вашими мореходными талантами. К тому же вы беретесь за всякое дело с таким жаром, что очень быстро овладеваете им. Меня лично, Стирфорд, удивляет только то, «Как можете вы так по мелочам растрачивать свои силы и удовлетворяться этим?» «Удовлетворяться?» — весело повторил Стирпорт. «Откуда вы это берете?» до «Да меня вообще ничто и никогда на свете не удовлетворяет, кроме вашей чарующей невинности, моя милая Маргаритка. А что касается моих капризов и увлечений...» То правда, до сих пор я не мог постичь искусство цепляться за колесо одного из иксионов наших дней. С детства меня к этому не приучили, а теперь, признаться, нет никакой охоты себя ломать. Кстати, знаете вы, что я купил здесь лодку? — Что вы за удивительный человек, Стирфорд! — воскликнул я, невольно останавливаясь, ибо впервые услышал об этой новой затее моего друга. Покупать лодку когда, быть может, вы никогда больше и не попадете сюда. — Почем знать? — возразил он. — Место это очень пришлось мне по душе. Как бы то ни было, — продолжал он, ускоряя шаг, — я купил лодку, благо она продавалась. Мистер Пиготти зовет ее клипером. Клипер — быстроходная лодка. Так вот этим самым клипером и будет он распоряжаться в мое отсутствие. — -а, а, теперь понимаю вас, Тирфорд! — в восторге воскликнул я. Вы говорите, что купили лодку для себя, а в сущности она будет принадлежать мистеру Пиготи. Зная вас, я должен был бы сразу догадаться об этом. Дорогой мой Стирфорд, не нахожу слов, чтобы выразить, как восхищен я вашей щедростью. — Тссс! Замолчите! — промолвил он краснее. — Чем меньше говорить об этом, тем лучше. — Видите, как я был прав, Стирфорд! — закричал я, — когда говорил, что нет радости, горя, волнения у этого бедного честного люда которые не были бы близки вашему сердцу. «Да, — Да-да, вы говорили все это, — отозвался он, — но довольно, забудем об этом. Боясь рассердить моего друга, я замолчал, но не переставал думать о его щедрости, пока мы с ним шли еще более ускоренным шагом, чем раньше. — Этот клипер надо заново оснастить. — снова заговорил Стирфорд, — и я оставлю здесь Литимера, чтобы присмотреть за ним. Тогда уж я буду уверен, что все сделано как следует. — А я вам еще не сказал, что Литимер здесь? — Нет. — Да, он приехал сегодня утром с письмом от матушки. Взглянув на Стирфорда, я заметил, что он страшно бледен, и даже губы его побелели. Это, однако, не мешало им очень пристально смотреть на меня. Тут у меня мелькнула мысль. Не произошло ли у него неприятности с матерью? Что могло быть причиной и того ужасного настроения, в котором я застал его сидящим в одиночестве у очага мистера Пиготи? Я намекнул ему на это. — О, нет! — возразил он, качая головой и посмеиваясь. — Ничего подобного. Он просто приехал ко мне. — Что же, он такой, как всегда? — спросил я. — Как всегда, — ответил Стирфорд. Холодный, спокойный, как Северный полюс. Он будет присутствовать при новом крещении клипера до сих пор он звался буревестником. Но что значит для мистера Пиготи какой-то буревестник? Я решил дать ему другое имя. — Какое же? — поинтересовался я. — Маленькая Эмми. Говоря это, Стирфорд продолжал так пристально глядеть на меня, что я в этом усмотрел нежелание с его стороны, чтобы я превозносил его поступок. Поэтому, хотя лицо мое и сияло удовольствием, я едва проронил несколько слов, а у стирфорта как бы полегчало на душе, и на лице появилась его обычная улыбка. — Посмотрите-ка, — вдруг сказал он, глядя вперед, — вот идет подлинная Эмми, и с ней этот парень. — Ах, ей-богу, это настоящий рыцарь, он от нее не на шаг. Хэм теперь работал в доках на постройке судов. У него были прирожденные к этому способности, и, усердно трудясь, он стал заправским мастером своего дела. Хэм был в рабочей одежде и грубоват на вид, но вместе с тем настолько мужествен, что мог служить достойным защитником, шедшей с ним рядом миниатюрной красавицы Его открытое честное лицо сияло такой любовью к своей невесте, такой гордостью ею, что все это, на мой взгляд, было лучше всякой красоты. И когда они подходили к нам, я подумал, что эти два существа прекрасно подходят друг к другу. Маленькая Эмилия, застенчиво высвободив свою руку из руки жениха, протянула ее мне и Стирфорту. Когда, обменявшись с нами несколькими словами, парочка продолжала свой путь, я обратил внимание на то, что Эмилия не захотела идти снова под руку со своим женихом, а как бы, смущаясь, шла рядом с ним. Все это казалось мне очень милым и очаровательным. По-видимому, так думал и Стирфорд, когда мы с ним, обернувшись, смотрели вслед этой парочки, исчезавшей при свете молодого месяца. Вдруг перед нами появилась молодая женщина, очевидно, шедшая вслед за парочкой. Приближения ее мы не заметили, но когда она проходила мимо нас, лицо ее показалось мне знакомым. У женщины был дерзкий, наглый вид, вместе с тем она выглядела измученной. Одета она была криклива и в то же время бедна, и слишком легко для этого времени года. Но в данную минуту ей, казалось, не было дела ни до чего на свете. Видимо, она всецело была поглощена мыслью поскорее догнать идущих впереди. Вскоре вслед за парочкой исчезла в темноте и фигура женщины. Перед нашими глазами виднелась лишь на горизонте между морем и тучами светлая полоса. — За маленькой Эмилией двигается какая-то черная тень, — проговорил Стирфорд как-то тихо и странно что бы это могло значить мне кажется что эта тень собирается просить у них милостыню сказал я нищенство вещь не новая но удивительно что эта нищая приняла такой облик и именно сегодня вечером заметил стирфорд почему же это удивительно спросил я да просто потому что я как раз думал о чем то подобном откуда черт побери она могла появиться вот из за этой стены — сказал я, показывая на стену, вырисовывающуюся перед нами. — Ну, тень эта исчезла, — сказал, оглядывая Стирфорд. — Пусть же с ней исчезнет и все недоброе, а теперь идемте поскорее обедать. Но пока мы дошли до гостиницы, он не раз еще оглядывался на светлевшую вдали полосу и какими-то обрывистыми фразами выражал свое удивление. Только когда мы с ним весело обедали в светлой темной комнате у потрескивающего камина, он, казалось, позабыл об этом. Литимер был тут, и его присутствие оказывало на меня такое же действие, как и в Хайгетском доме. Когда я спросил его, как поживают миссис Тирфорд и мисс Дартель, он, поблагодарив меня почтительно и, конечно, с большим достоинством сообщил мне, что они чувствуют себя довольно хорошо и просили передавать мне свой привет. Больше он ничего не прибавил, но мне казалось, что всей своей особой он ясно говорил мне. — Вы, сэр, очень молоды, вы чрезвычайно молоды. Мы почти кончили обед, когда Литимер, все время из-за угла наблюдавший за нами, вернее, по-моему, за мной одним, сделал шага два к столу и проговорил. — Смею доложить, сэр, мисс Маучер здесь. — Кто такой? — воскликнул чрезвычайно удивленный Стирфорд. — Мисс Маучер, сэр. — Ну да, рассказывайте, что ей здесь делать? — бросил Стирфорд. — Кажется, сэр, она отсюда родом и говорила, что каждый год бывает здесь по делам. Я сегодня встретил ее на улице, и она просила узнать, сможет ли она иметь честь видеть вас, сэр, после обеда. — Знаете ли вы эту самую великаншу, Маргаритка? — обратился ко мне Стирфорд. К великому своему стыду я в присутствии Литимера принужден был сознаться, что о мисс Маучер не имею ни малейшего представления. — Ну, тогда вам надо непременно с ней познакомиться, — заявил Стирфорд. — Это ведь одно из семи чудес света. Литимер, когда она явится, введите ее сюда любопытство мое относительно этой особы было тем более возбуждено что каждый раз когда я спрашивал о ней стирфорта он покатывался со смеху и положительно отказывался что либо говорить о ней и я принужден был с полчаса провести в томительном ожидании со стола была уже убрана скатерть и мы сидели за бутылкой портвейна когда литимер открывая дверь доложился своим всегдашним невозмутимым видом — Мисс Маучер! Почему-то в дверях никто не показывался, и я уже недоумевал, куда могла деваться эта мисс Маучер, как вдруг, к великому своему изумлению, я увидел почти рядом с собой толстую карлицу лет так сорока-сорока пяти, с несоразмерно большой головой, белым лицом и плутовскими серыми глазками. — У нее были такие коротенькие ручонки, что когда она, желая шутовски приветствовать Стирфорда, хотела приложить согнутый палец к своему курносому носу, то никак не могла это сделать, пока не нагнула головы и не помогла пальцу на полпути встретиться с носом. Двойной ее подбородок был так жирен, что в нем совершенно исчезали завязанные бантом ленты ее шляпки шеи италии у мисс маучер совсем не имелось, но кто же почти не было она была так мала что стул служил ей столом и стоя подле него она опустила на сиденье свою сумку и вот эта особа одетая эксцентрично и несколько небрежно с усилием наклоняя нос к указательному пальцу и держа голову на бок стала строить стирфорту уморительные рожи а затем разразилась целым потоком слов. Вот вы где, мой бутончик, шутливо затараторила она, кивая Стерфорту своей огромной головой. Ах, вы такой скверный мальчик. Как вам не стыдно быть так далеко от родительского дома? Ручаюсь, что тут не без шалости. Вы ведь лавкач, это хорошо известно. Да и сама я девица не промах, не так ли? Ха -ха -ха -ха. Ведь правда, Стирфорд, вы, пожалуй, побились бы об заклад, что вы никоим образом не можете меня тут встретить. А вот оказывается, милый мой, я вездесуща, и здесь, и там, и везде, как золотая монетка в платке, взятая фокусником у какой-нибудь присутствующей леди. Монету эту ловкач умудряется находить во всех углах. Кстати, заговорили о платках и леди. Воображаю, каким утешением вы служите своей дражайшей родительнице. Не правда ли, дорогой мой мальчик? Во время этой болтовни мисс Маучер развязала ленты своей шляпки, отбросила их назад и уселась на скамеечку у камина, сделав себе из обеденного стола красного дерева нечто вроде навеса. Ох! Проговорила она, похлопывая своими коротенькими ручонками по коленям и лукаво посматривая на меня. — Что-то очень уж я стала толста, это факт, Стирфорд. Поднимаюсь я по лестнице с таким трудом, словно тащу ведро с водой. А выгляни я из окна верхнего этажа, пожалуй, могла бы вам показаться хорошенькой женщиной. Какого вы мнения на этот счет? — Да где бы я вас ни видел, всюду нахожу хорошенькой, — ответил Стирфорд. — Ах вы бесстыдник этакий! — замахала на него карлица сжатым в комочек носовым платком, которым она только что утирала себе лицо. — Не будьте же наглым! Но, даю вам честное слово, за мной еще ухаживают, не далее, как на прошлой неделе была я у леди Миттерс. Вот так женщина, скажу я вам, как она сохранилась. Пока я ее ждала, в комнату вошел сам лорд Миттерс. Ну и мужчина, как он сохранился, не хуже своего парика, которому лет десять уже. Тут лорд начал до того увиваться за мной, что я стала уж подумывать, не придется ли звать на помощь. Занятный он повеса только без принципов. — Я сплетнями не занимаюсь, дорогое мое дитя. Конечно, вы не прочь были бы узнать, что делаю я для сохранения волос, чем крашу их, какие снадобья употребляю для кожи, бровей и тому подобное. Все это, сокровище мое, вы могли бы узнать от меня, да не на таковскую напали, а знаете, кем был мой прадед? — Нет. Он, милая деточка, был ходатаем по делам, да и происходил из рода ходатаев, так что уж я по наследству получила все их приемы и повадки, меня так легко не поймаете. Я никогда не видывал, чтобы кто-нибудь обладал таким искусством подмигивания, как мисс Маучер, оно могло быть только сравнено с ее самообладанием. У нее была еще одна удивительная манера, слушая, лукаво склонять набок свою огромную голову прищуривать один глаз, а другим глазом вращать наподобие сороки. Все это так поразило меня, что я сидел, как вкопанный, вытаращив на нее глаза и, боюсь, забыв при этом правила приличия. Между тем мисс Маучер, придвинув к себе стул... Энергично принялась вытаскивать из сумки, причем каждый раз запускала туда свою короткую ручонку по плечо, множество флаконов, губок, гребней, щеток, кусочков фланели, маленьких щипцов для завивки и всевозможных других инструментов. Все это она нагромоздила целой кучей на стул. Среди этого занятия она вдруг, к моему большому смущению, спросила Стирфорда, «Как зовут вашего друга?» — Мистер Копперфильд, — ответил Стирфорд, — он хочет с вами познакомиться. — Ну что ж, пусть знакомится, он действительно, кажется, этого жаждет, — проговорила она со смехом в перевалочку, направляясь ко мне со своей сумкой. Когда я, раскланившись, снова сел, она, поднявшись на цыпочки, чтобы ущипнуть меня за щеку, — пропищала. Настоящий персик! Как соблазнительно! Обожаю персики! Поверьте, я очень счастлива, что познакомилась с вами, мистер Копперфильд! Я ответил, что также рад знакомству с ней. И тому, что оно, по-видимому, доставляет нам обоим взаимное удовольствие. Ах, господи, до да чего мы оба с вами вежливы! — воскликнула мисс Маучер, стараясь закрыть как бы от смущения свое большое лицо крошечной ручонкой. Сколько обмана и фальши в этом мире, не правда ли? Эта последняя фраза, казалось, относилась к нам обоим, и мисс Маучер, отняв от лица свою ручонку, засунула ее опять в сумку. — Что хотите вы этим сказать, мисс Маучер? — спросил Стирфорд. «Ха — Ха-ха-ха-ха! — залилась смехом Карлица. — А правда, милое мое дитя, какую интересную коллекцию шарлатанов мы собой представляем! Промолвила она, склонив голову набок и глядя одним глазком вверх, в то время как ее ручонка шарила в сумке. — Взгляните-ка, — продолжала она, вынимая из сумки какой-то пакетик, — это обрезки ногтей русского князя, я его зову азбука шиворот-навыворот, до того перепутаны все буквы его фамилии. — Этот русский князь ваш клиент, что ли? — спросил Стирфорд. — Конечно, голубчик. Я два раза в неделю стригу ему ногти на руках и ногах. — Надеюсь, он вам хорошо платит, — бросил Стирфорд. — Дорогое дитя, платит он так, как говорит. Говорит же он в нос, — ответила мисс Маучер. — Знаете... Ни одна бритва не касалась его физиономии. Посмотрели бы вы на него, вот как какие отрастил себе усища, рыжие от природы и черные благодаря искусству. — Конечно, благодаря вашему искусству, — заметил Стирфорд. Мисс Маучер утвердительно мигнула. — Видите ли, ему пришлось обратиться ко мне. Никакому без этого было не обойтись. Здешний климат оказал влияние на краску его усов. В России она держалась прекрасно, а тут все пошло к черту. Невозможно было видеть князя в более запущенном виде. Не дать не взять. Старое, заржавленное железо. — Это его вы имели в виду, когда только что говорили о шарлатанах? — спросил Стирфорд. — Не прикидывайтесь простачком мой мальчик, — ответила мисс Маучер, энергично тряся головой. — Я сказала, что мы все шарлатаны, и в доказательство показала вам обрезки княжеских ногтей. Вот эти самые обрезки доставили мне среди английского дворянства гораздо больше клиентов, чем все мои таланты вместе взятые. Княжеские ногти всегда при мне и служат для меня лучшие рекомендации Подумайте только, уж если мисс Маучер может стричь княжеские ногти, то, видимо, она знаток своего дела. Знаете, я раздаю даже эти ногти молодым леди. Они, кажется, прячут их в свои альбомы. Ха -ха -ха -ха. Честное слово, вся социальная система, как говорят джентль именно произносящие речи в парламенте, зиждется на княжеских ногтях. Закончила она, пытаясь скрестить на груди ручонки и тряся своей большущей головой. Стирфорд расхохотался так заразительно что и я последовал его примеру. А мисс Маучер все продолжала качать своей склоненной набок головой, прищурив один глаз и вращая, как сороко другим. Однако пора из за дело. — промолвила она, хлопнув себя по коленкам и поднимаясь с места. — Ну-ка, Стирфорд, давайте осмотрим вашу полярную зону и убедимся, что там творится. Тут, выбрав два или три инструмента и маленький флакончик, она, к моему удивлению, осведомилась, выдержит ли ее стол. Стирфорд ответил, что выдержит, и она придвинула стул, и, попросив у меня позволения опереться на мою руку, ловко взобралась на стол, словно на сцену. Обосновавшись там, она проговорила с самым серьезным тоном. — Джентльмены, если кто-нибудь из вас видел хоть кончик моей ножки, скажите, и я, придя домой, немедленно же покончу с собой. — Я ничего не видел, — заявил Стирфорд. — Я также ничего не видел, — прибавил я. — Ну и прекрасно, — воскликнула мисс Маучер. — В таком случае, пожалуй, я согласна еще пожить. А теперь придавайте вашу главу в мои руки. — Это приглашение относилось к Стирфорту, и он уселся на стул спиной к столу, обратив ко мне свое смеющееся лицо. Видимо, он подставил свою голову карлице исключительно для забавы, нисколько не нуждаясь в ее услугах. Действительно, трудно себе представить что-либо более курьезное, чем вид мисс Маучер, когда она, нагнувшись над головой стирфорта рассматривала в большое увеличительное стекло, вынутое ею из кармана, его роскошные каштановые кудри. — Ну, вы, конечно, красивый малый, — заявила мисс Маучер после кратковременного исследования головы моего друга, — но знайте, не будь меня... Вы в год получили бы лысину величиной с танзуру католического монаха. А вот теперь, мой юный друг, дайте мне только полминуты пополировать вашу головку, и кудри ваши застрахованы на десять лет. С этими словами она смочила жидкостью из флакончика кусочек фланели и щеточку, и принялась самым энергичным образом скрести и расчищать ими голову Стирфорда, не переставая при этом все время болтать с ним без умолку Жаль очень, что в этих местах у меня совсем нет клиентов, — между прочим, сказала мисс Маучер. — Из-за этого приходится уезжать отсюда. Представьте, Джемми, во всем ярмуте я не встретила ни одной хорошенькой женщины. «Неужели — Неужели? — промолвил Стирфорд. — Ни тени даже хорошенькой женщины, — уверяла мисс Маучер. — А мы вот с вами могли бы ей показать не только тень, а самую красавицу. Правда, Маргариточка? — Правда, правда, — отозвался я. — Вот как! — воскликнула Карлица, пристально глядя на меня, а затем на Стирфорда. — Так вот оно что! Так вот оно что! Первое из этих восклицаний, казалось, относилось к нам обоим а второе уж к одному Стирфорту. Ожидая от нас дальнейших пояснений, мисс Маучер продолжала обрабатывать теми моего друга, склонив при этом свою большую голову на бок и поглядывая одним глазком вверх, словно оттуда она могла получить интересующие ее сведения. — Это ваша сестрица, мистер Копперфильд? — наконец заговорила она, продолжая глядеть вверх. — Не правда ли? Я угадала? — Нет. — сказал Стирфорд, прежде чем я успел ответить. — Ничего подобного. И, если я не ошибаюсь, мистер Копперфильд даже очень увлекался ею. — Отчего же, спрашивается, теперь он не увлекается ею? — допытывалась мисс Маучер. — Неужели он такой непостоянный? Как ему не стыдно! Неужели он перелетал с цветка на цветок, пока Полли не отплатила ему такой же монетой? Ведь, наверное, ее зовут Полли. Карлица задала мне этот вопрос так неожиданно и при этом так испытующе на меня посмотрела, что я совсем смутился. — Нет, мисс Маучер, — пробормотал я, — ее зовут Эмилией. — Вот как? Так, — Так-так! — воскликнула она снова совершенно с той же интонацией, как и в первый раз. — Однако какая же я болтушка! Мистер Копперфилд, скажите по правде, вы меня не считаете слишком легкомысленной? — В ее тоне и взгляде мне почудилось что-то неприятное, словно какой-то оскорбительный для маленькой Эмилии намек, поэтому я сказал гораздо более серьезным тоном, чем мы все говорили до сих пор. Девушка, о которой идет речь, так безупречна, как и красива. Она помолвлена с чудесным, достойным человеком из своей же среды. Я также уважаю ее за здравый смысл, как и восхищаюсь ее красотой. «Молодец, Копперфильд! Прекрасно сказано! Браво! Браво!» — закричал Стирфорд. «А теперь слушайте, дорогая Маргаритка, я хочу утолить жажду любопытства этой крошечной женщины, и так утолить, чтобы ей все решительно стало ясно. Ну так вот, мисс Маучер, красотка находится в настоящее время в учении в магазине траурных принадлежностей «Омер и Джорам», в здешнем городе, запомнили, правда, Омер и Джорам. Помолвлена она со своим двоюродным братом при крещении, получившим имя хема фамилия его Пигати. Он в этом же городе работает на верфи. Красотка живет у родственника, имени не знаю, а фамилия Пигати. Большую часть времени родственник этот пребывает в море. Место жительства также здешний город. Девушка эта... Самая прелестная, самая восхитительная на свете маленькая фея. Мы оба с моим другом очарованы ею. К этому всему я мог бы еще кое-что добавить, если бы не боялся рассердить своего друга. Мог бы сказать, что красотка, выходя замуж за такого малого, роняет себя. Он ей совсем не пара. Без всякого сомнения, она могла бы гораздо лучше выйти замуж». Клянусь, она рождена быть знатной леди. Пока Стирфорд все это рассказывал неторопливо и отчетливо, мисс Маучер слушала его с величайшим вниманием, склонив голову набок и глядя одним глазком вверх, как бы ожидая услышать скрытый смысл того, что говорилось. Когда друг мой кончил, она сразу снова оживилась и затрещала с удивительной быстротой. И это все? — воскликнула крошка, подстригая бакенбарды Стирфорда маленькими ножницами, так и сверкавшими вокруг его головы. — Чудесно! Настоящая сказка! Ее следовало бы, не правда ли, закончить так? А потом они жили долго и счастливо. Ах, кстати, вы знаете эту игру? Я люблю мою милочку, потому что она прелестна. Я ненавижу ее, потому что она невеста другого. Я покорил ее, посулив роскошь. Я вел с ней разговоры о побеге. Имя ее Эмилия. Живет она на Востоке. Кто это? Ха-ха-ха! Правда, мистер Копперфильд, я очень легкомысленная. Взглянув на меня с необыкновенным лукавством, она, не ожидая ответа, снова затрещала. — — Ну, теперь готово. Могу сказать, что ни у одного повесы никогда голова не была доведена до такого совершенства, как ваша, Стирфорд. А что делается внутри этой башки, так это для меня ясно как день. Слышите, сокровище мое, ясно как день, — повторила она, заглядывая ему в лицо. — А теперь проваливаете, так говорят у нас при дворе, и если мистер Копперфельд сядет на ваше место, я готова и над ним потрудиться. — Что вы скажете на это, Маргаритка? — Смеясь, спросил Стирфорд, уступая место, — не хотите ли усовершенствовать свою наружность? — Благодарю вас, мисс Маучер. Уж лучше мы займемся этим как-нибудь в другой раз, — отвечал я. — Не отказывайтесь, — проговорила она, рассматривая меня с видом знатока. — Вам, например, не мешало бы немного удлинить брови? — Благодарю вас в другой раз, — повторил я. — Их надо немного протянуть к вискам. — Продолжала настаивать мисс Маучер. — На что потребуется всего каких-нибудь две недели? Желаете? — Нет, благодарю вас. Не сейчас. Тогда, быть может, сделать вам прическу? — Тоже нет? Ну так давайте произнесем приговор над вашими багенбардами Пожалуйста. Тут я не мог не покраснеть задетое и заживое. А мисс Маучер, убедившись, что в данную минуту я не склонен испытать на себе всю силу ее искусства, и меня даже не соблазняет флакончик, который она для большей убедительности все вертела перед моими глазами, сказала, что займется мною в другой раз, и попросила меня помочь ей спуститься с занимаемых высот. Я подал руку, она очень проворно спрыгнула на пол и, надев шляпу, стала завязывать ленты под своим двойным подбородком. — А сколько вам следует? — спросил Стирфорд. — Цыпочки мои чертовски мало, всего каких-нибудь пять шиллингов, — ответила мисс Маучер. — Но не кажусь ли я вам легкомысленный, мистер Копперфильд? Я вежливо ответил. — Нисколько. Но, видя, как она, подбросив полученные монеты, поймала их, положила в карман, а затем сильно хлопнула по этому карману, подумал, что и вправду она довольно-таки легкомысленна. — Это вот моя касса. — пояснила мисс Маучер, подходя к стулу и начиная укладывать обратно в сумку ворох разных мелких вещиц. — Все ли тут мои доспехи? — Как будто так, — проговорила она. — А теперь, хоть я и прекрасно знаю, что этим разбиваю ваши сердца, но все-таки, увы, принуждена оставить вас. Что делать? Призовите на помощь все свое мужество и постарайтесь перенести этот удар. — До свидания, мистер Копперфильд, берегите себя, Стирфорд. Ах, господи, как я с вами заболталась! Это вы виноваты, повесы вы эткие, но прощаю вам. До свидания, до свидания, утятки мои! С сумкой на руке, переваливаясь, как утка, и не переставая трещать, мисс Маучер добралась до дверей. Тут она еще спросила нас, не желаем ли мы получить от нее на память по локону. Затем, приложив нос к пальцу и как бы комментируя этот жест, с ужимкой сказала, а ведь правда, я очень легкомысленная, и скрылась за дверью. Стирфорд начал так хохотать, что я невольно принужден был присоединиться к нему, хотя и был далеко не уверен, стал ли бы я смеяться, не заразен меня своим весельем. Когда мы вдоволь нахохотались, Стирфорд рассказал мне что у мисс Маучер огромное знакомство, и множеству людей она оказывает самые разнообразные услуги. Многие, прибавил он, смотрят на нее как на чудачку, но в действительности она умна и проницательна, как бес, умнее и проницательнее всех, кого я только знаю. Про мисс Маучер можно было бы, пожалуй, сказать, что у нее ручонки коротки да ум долог. По словам Стирфорда, Карлица была недалека от истины, уверяя, что она вездесуща. Действительно, мисс Маучер то и дело совершает набеги из столицы на провинцию, отыскивает там себе бесчисленных клиентов и в результате знает решительно всех и вся. Я спросил у Стирфорда, что она за человек по существу. Но мой друг, пропустив вопрос этот мимо ушей, продолжал рассказывать мне о ее ловкости и получаемых ею больших доходах. Вообще, весь этот вечер карлица была главной темой наших разговоров, и когда я уже уходил, Стирфорд, поднимаясь по лестнице к себе, крикнул мне, передразнивая мисс Маучер, «До свидания, утенок!» Подойдя к дому мистера Баркеса, я был удивлен, увидев разгуливавшего перед дверью Хэма. Но удивление мое возросло еще больше, когда я узнал, что здесь, в доме, маленькая Эмилия. Я, разумеется, сейчас же спросил Хэма, почему он вместо того, чтобы прогуливаться здесь, не входит в дом. — Видите ли, мистер Дэви? — каким-то нерешительным тоном ответил Хэм. — Эмилия тут говорит с одной особой. — Вот именно потому, Хэм, мне и кажется, что вам следовало бы присутствовать при этом разговоре, — заметил я, улыбаясь. — Оно, конечно, можно сказать, так должно было быть, да здесь, мистер Дэви, дело совсем особенное. И, понизив голос, хэм добавил очень серьезным тоном. Тут вопрос идет об одной молодой женщине, которую Эмилия знавала раньше, но с которой ей больше не следует знаться. Когда я услышал это, у меня промелькнула мысль, не та ли эта самая женщина, которая шла вслед за ними несколько часов тому назад? — Это несчастная женщина, — продолжал рассказывать Хэм, которую весь город положительно готов затоптать в грязь. От нее бегут с большим страхом, чем от привидения на кладбище. — Не ее ли Хэм видел я сегодня вечером на берегу, вскоре после того, как вы прошли? — Так вы говорите, она шла за нами следом? — Да, — спросил Хэм. — Значит, это она самая... Теперь я понимаю, как могло случиться, что она подошла к окошечку в комнату Эмми, как только та вошла к себе со свечой. Она постучала в окно и прошептала, — Эмилия, Эмилия, ради Христа, сжальтесь надо мной. Я ведь когда-то была такая же, как и вы. А ведь такие слова, мистер Дэви, слышать равнодушно нельзя. Конечно, Хэм, что же сделала тут Эмилия? Эмилия сказала, «Марта, вы? Неужели это вы, Марта?» «Надо вам сказать, они немало дней проработали вместе в магазине мистера Омера». «Прекрасно припоминаю ее теперь», — воскликнул я. «Да-да, это одна из тех девушек, которых я еще мальчиком видел там». «Это Марта Эндель», — сказал Кэм. «Она на два-три года старше Эмилии, но в школе они учились вместе». — Я никогда не слышал даже имени этой девушки, — заметил я. — Простите, как-то невольно перебил вас. — Да мне, мистер Дэви, в сущности, и рассказывать больше нечего. Тут все было в словах. Эмилия, ради Христа, пожалейте меня, ведь я была такая же, как и вы. Она хотела поговорить с Эмилией, а та не могла повидаться с нею у себя. Так как обожающий ее дядя был дома, а он ни за что на свете, поймите только, мистер Дэви, что дядя при всей своей великой доброте и золотом сердце не согласился бы ни за какие сокровища, скрытые на дне моря, видеть рядом со своей маленькой Эмми эту женщину. Я мгновенно почувствовал, как и сам Хэм, что это действительно было немыслимо. Так вот продолжал Хэм. Эмилия написала карандашом записку и передала ее марте через окно, сказав, отнесите эту записку моей тетке, и она из любви ко мне приютит вас у своего очага, пока дядя не уйдет в море, и я не смогу прийти к вам. Потом все, о чем я говорил, вам она рассказала мне и просила проводить ее сюда. Что же мне было делать? Конечно, Эмилии не следовало бы знаться с такой женщиной, — Но я не в силах отказать ей, когда она просит меня со слезами на глазах. Тут он с большой осторожностью вынул из внутреннего кармана своей грубой куртки хорошенький кошелечек. И если, мистер Дэви, я не был уж в силах устоять против ее слез и повел ее сюда, как мог я отказаться нести вот это? — проговорил Хэм, с нежностью глядя на крошечный кошелек, лежащий на его грубой ладони. Как отказать, зная, для чего он ей нужен? Настоящая игрушка, — прибавил он с умилением, продолжая смотреть на кошелек. Да и денег-то там у моей дорогой Эмми кот наплакал. Когда Хэм спрятал обратно кошелек, я горячо пожал ему руку. Это, по-моему, больше всяких слов должно было сказать о моих к нему чувствах, и мы с ним еще несколько минут ходили молча взад и вперед перед домом. Дверь открылась, вышла моя Пигати и поманила Хэма войти в дом. Я хотел был остаться пока на улице, но Пигати догнала меня и настояла, чтобы я так же вошел. Я решил никому на глаза не показываться, но так как Эмилия и Марта сидели как раз в той самой кухоньке с изразцовым полом, о которой я раньше уже упоминал, а дверь с улицы открывалась прямо туда, то я, не успев опомниться, сразу очутился среди них. На полу у камина сидела та женщина, которую я недавно видел на берегу. Из ее позы я заключил, что Эмилия только что встала со стула, а до того голова этой несчастной, вероятно, лежала у нее на коленях. Я почти не мог рассмотреть лица женщины, так как она, должно быть, нарочно прикрыла его своими растрепанными волосами, но все-таки видно было, что она молода и красива. И Пигати, и Эмилия... Обе были заплаканы. Царило полное молчание, и только голландские часы подле буфета, казалось, тикали вдвое громче обыкновенного. Первой заговорила Эмилия. — Марти хотелось бы поехать в Лондон, — сказала Анахэму. — Почему в Лондон? — спросил тот. Навсегда запомнился мне взгляд, который он бросил при этом на сидевшую на полу женщину. В этом взгляде было и сострадание, и также неудовольствие, что она в обществе его любимой. Оба они, и Хэм, и Эмилия, говорили почти шепотом, словно Марта была больная. — Там лучше, чем здесь. Вдруг громко раздался третий голос, голос Марты, по-прежнему неподвижно сидевшей на полу. — Там ни одна душа не знает меня, а здесь все. — Что же она там будет делать? — снова спросил Хэм. Женщина подняла голову и мрачно посмотрела на него. Потом снова опустила ее. И вдруг как будто пронзенная пулей ухватилась за шею правой рукой. — Она постарается вести себя хорошо, — сказала маленькая Эмилия. — Вы не знаете всего того, что рассказала она нам. Ведь правда, тетушка, как ему знать-то? Пигати сочувственно кивнула головой. — Я буду стараться вести себя хорошо, — проговорила Марта, — если только вы поможете мне выбраться отсюда. Хуже того, что я здесь, там я не могу быть, а лучше могу. О, дайте мне уйти с этих улиц, где весь народ знает меня с самого детства! Вся дрожа закричала она. Эмилия протянула руку Хэму, и я видел, как он положил в нее небольшой парусиновый мешочек. Приняв его за свой кошелек, она сделала шаг или два вперед, но, заметив ошибку, вернулась к Хэму, который стоял подле меня, и молча показала ему мешочек. — Это все ваше, Эмилия, — услышал я его тихий голос. — Дорогая моя, у меня теперь нет ничего на свете, что не было бы вашим. Деньги могут доставить мне радость только тогда, когда они вам нужны. Снова слезы заблестели на глазах Эмилии. Она молча повернулась и подошла к Марте. Не знаю уж, сколько она дала ей, только видел, как, нагнувшись над нею, она положила деньги ей за пазуху. Прошептав что-то, она спросила, достаточно ли этого. — Более чем достаточно, — ответила Марта и, схватив руку Эмилии, стала целовать ее. Затем несчастная женщина встала. Закуталась в свою шаль так, что почти не было видно лица, и, громко рыдая, пошла к выходу. Перед тем, как отворить дверь, она на мгновение остановилась, как бы собираясь что-то сказать, но так ничего и не сказала, и, продолжая тихонько рыдать, вышла из кухни. Когда дверь за ней закрылась, Эмилия как-то растерянно посмотрела на нас троих и, вдруг закрыв лицо руками, зарыдала. — Полно Эмилия! Ласково проговорил Хэм, нежно гладя ее по плечу. — Полно, дорогая, не надо плакать, моя красоточка! — Ах, Хэм! — воскликнула девушка, горько плача. — Я вовсе не такая хорошая, как мне следовало бы быть. Порой я чувствую себя такой неблагодарной. — Вы хорошая! Да-да, хорошая! — утешал ее Хэм. — Нет! — нет! — крикнула Эмилия, качая головой и рыдая говорю вам я не такая хорошая как должна была бы быть далеко не такая далеко и она рыдала так что казалось сердце ее готово было разорваться на части я слишком злоупотребляю вашей любовью я знаю это с рыданием говорила она я часто бываю не добра к вам не равна тогда как мне следовало бы быть совсем иной вы совсем по другому со мной Почему же я такая гадкая, неблагодарная? Я, которая должна бы только и думать о том, как вас сделать счастливым. — Да вы это и делаете, дорогая моя, — утешал ее Хэм. — Я счастлив, когда вижу вас. Счастлив целый день только потому, что могу думать о вас. — Ах, этого недостаточно, — закричала Эмми. — Вам это кажется потому, что вы сами хороший, а я не хороша. — О, дорогой мой! Поверьте, вы были бы гораздо счастливее, полюбивы другую девушку, более спокойную, более достойную вас, для которой вы были бы всем на свете, а не такое изменчивое, пустое, легкомысленное создание, как я. — Бедная, нежное сердечко, — прошептал Хэм. — Это Марта совсем взбудоражила ее. — Тетечка милая, идите поближе ко мне, дайте мне прижаться к вам, — рыдая промолвила Эмилия. — Ах, тетечка, какой несчастной чувствую я себя сегодня! Я не такая хорошая, как нужно, знаю, что не такая. Пигати бросилась к ней, а Эмилия, посадив ее на стулу камина, стала перед ней на колени и, обняв ее за шею, взволнованно глядя на нее, закричала. — Тетечка, молю вас! Попытайтесь помочь мне. Хэм, дорогой, попробуйте и вы помочь мне, и вы тоже, мистер Дэвид, в память прошлых дней. Мне так хочется быть лучше, чем я есть. Так хочется быть в тысячу раз благодарнее. Так хочется глубже сознавать, какое это великое счастье быть женой чудесного человека и вести спокойную, хорошую жизнь. Боже мой! Боже мой! — Сердце мое, сердце! Тут она спрятала свое лицо на груди моей старой няни и, прекратив свои жалобы, в которых было еще так много детского, как и в ее манере себя держать и в самой ее наружности, тихо плакала, а няня гладила и ласкала ее, как малого ребенка. Понемногу Эмми стала успокаиваться, и тогда мы все принялись утешать ее, подбадривая и несколько даже подшучивая над нею. Она приподняла голову, заговорила с нами, а потом даже улыбнулась, рассмеялась, и, наконец, несколько сконфуженная происшедшей сценой, села рядом с тетушкой. Пиготи привела в порядок ее растрепанные кудри, вытерла ей глаза. Оправила платье, чтобы, когда Эмми вернется домой, дядюшке и в голову не могло прийти, что любимица его плакала. В этот вечер я увидел то, чего мне до сих пор видеть не приходилось. Эмилия целомудренно поцеловала своего жениха в щеку и так прижалась к нему, словно видела в нем своего защитника. Когда при слабом свете молодого месяца они вместе направились домой, и я, глядя им вслед, думал о том, какая огромная разница между этим уходом и уходом Марты, я заметил, как Эмми, обхватив обеими руками руку жениха, все так же прижималась к нему.